Декретный отпуск В Северо-Западном университете Чикаго я читаю курс «Семья в России. Основные тенденции». Когда по программе у меня лекция «Декретный отпуск», я уже с утра встаю в хорошем настроении. Мне приятно, что хоть в чем-то законы моей страны лучше защищают интересы человека, чем американские. Начинаю я свою лекцию так. В России отпуск по беременности и родам предоставляется работающей женщине на 140 дней – половина до родов, половина после. К этому обычно присоединяется ежегодный месячный отпуск. Все пять месяцев целиком оплачиваются государством в размере последнего оклада. До исполнения ребенку полутора лет мать, независимо от ее семейного статуса, получает пособие. А еще полтора года после того, то есть в течение трех лет, Она может вернуться в любое время на работу. Предприятие обязано предоставить ей ту же должность или равноценную по зарплате. Американские студенты, особенно, конечно, студентки, слушают с большим вниманием, но и с некоторым недоверием. «Что, разве Россия такая богатая страна?» – спрашивает меня одна студентка. «Разве она может позволить себе такой уровень социальной защищенности женщин?» Её подружка сердито вступает в разговор. «Деньги тут не самое главное. Я знаю одну совсем не самую бедную страну, где властям на женщин совершенно наплевать». Аудитория дружно ее поддерживает. Это они, конечно, по привычке. Дай только американке повод, она обязательно обрушится на американское правительство за недостаток внимания к женским проблемам. Однако именно в этом декретном смысле Они, пожалуй, объективно правы. До 1993 года отпуск по беременности и родам в США не существовал вообще. Все зависело от администрации фирмы. Богатые могли предоставить 2-3 недели отпуска, победнее не делали и этого. Наконец, Билл Клинтон под огромным напором общественного давления, а может и умницы Хиллари, Подписал закон, дающий молодой женщине право не работать аж 4 недели после родов. И только за свой счет. Ну и ещё ежегодный отпуск. Не месяц, как у нас, а всего две недели. Правда, если женщина работает не меньше 5 лет в одной и той же частной компании, она может рассчитывать на отпуск до 12 недель. Моя коллега по кафедре Ханина Хонек собирается рожать. И, судя по ее виду, вот-вот. Работает она здесь меньше года, поэтому и отпуск ей полагается по минимуму. Но они с мужем все рассчитали. Впереди праздники, Рождество, Новый год. Потом студенческие каникулы. Потом двухнедельный отпуск. Около полутора месяцев можно будет посидеть дома с новорожденным. Однажды она меня спрашивает, не смогу ли я ее заменить, когда это будет нужно. Выглядит Ханина плохо. А лицо, опухшие ноги, отдышка. Беременность поздняя, ей тяжело. Я предлагаю заменить ее немедленно. Нет, отказывается она. Администрация узнает, могут быть неприятности. И Ханина продолжает читать лекции, стоя по несколько часов в день на ногах со своим огромным животом. Однажды она заглядывает ко мне в кабинет, очень бледная, говорит, что сегодня занятие провела, но завтра ее нужно заменить, она, наверное, не придет. Вечером мне звонит ее муж и сообщает, что Ханина родила. Но чем не роды в поле, как у наших прабабок в деревне? Малыш появился у Ханины за три недели до ожидаемой даты. Так что положенный отпуск она должна взять до, а не после каникул. И ровно в первый учебный день она выходит на работу. Утром кормится Нишку. В перерыв между лекциями муж привозит ребенка на следующее кормление. Однако до конца рабочего дня остается еще много времени. У младенец успеет проголодаться. Поэтому в следующий перерыв Ханина сцеживает молоко в бутылочку, которую муж вместе с ребенком увозит домой. И так каждый день. Я спрашиваю... «Не может ли моя коллега договориться и хотя бы на месяц продлить отпуск за свой счет? Я с радостью ее заменю». Она вздыхает. «Нет, это невозможно. Во-первых, это опять же не понравится администрации. А во-вторых, зарплаты, которую получает муж, учитель младших классов, им не хватит. Мальчик родился слабенький, только на одних врачей столько денег уходит. Правда, страховка покрывает расходы на лечение ребенка у педиатра». За каждый же визит к пульмонологу и драматологу, в помощи которых нуждается малыш, приходится платить отдельно. Единая государственная система бесплатного здравоохранения, все еще живая у нас в России, в Америке полностью отсутствует. Это часто сбивает с толку недавно прибывших россиян. У русских специалистов, приехавших в командировку в Университет Чикаго, заболел маленький Алёша. Температура скаканула за все мыслимые пределы. Перепуганный папа кинулся к телефону вызывать доктора. Его спросили, есть ли страховка. Да, страховка числилась в папином контракте. Факт этот очень долго проверяли по телефону. После паузы, измотавший папу, который считал каждую минуту, отделявшую приезд доктора, он наконец услышал «Хорошо, привозите ребенка». «Вы не поняли», — терпеливо объяснил папа, — «у него очень высокая температура, мы ждем врача домой». На той стороне провода воцарилась тишина. «Простите, где вы ждете врача?» — наконец переспросили его. Разговор этот слепого с глухим продолжался еще какое-то время, пока папа, наконец, не понял, что врачи на дом в Америке не приезжают, если это только не очень дорогой частный доктор. В поликлинике, похоже, тоже поняли, что на проводе иностранец. И объяснили следующее. С высокой температурой, конечно, вести ребенка не обязательно. Надо дать ему тейленол, популярное противовоспалительное. А когда жар спадёт, тогда пусть и привозят к доктору на прием. Роды, кстати, тоже платные. Цена зависит от ранга больницы. Именно больницы, где есть родильные палаты. Специальных роддомов, насколько я знаю, нет. Правда, тут я справедливости ради должна заметить, что уровень самой процедуры родов вспоможения в Америке в среднем на порядок выше, чем у нас, а качество ухода роженицей с нашим вообще не сопоставимо. Приветливые улыбки врача, акушерки, сестер, дружные аплодисменты всего персонала, когда на свет появляется младенец, богатый набор соков, фруктов, витаминов — За все это, наверное, не жалко и заплатить. В последние годы, кстати, широко распространилось присутствие отцов во время родов. Это горячо приветствуется. Считается, что участие мужа успокаивает женщину, помогает ей легче справиться с болью. И к тому же сильнее развивает в нем чувство отцовства.